Полуночное солнце. «Это полдень!» — такова была первая реакция детей, когда к ним вернулось зрение. Свет вспыхнул так внезапно, как будто кто-то щелкнул космическим выключателем, и они мгновенно ослепли. Времени было двадцать восемнадцать, но дети стояли в ярком полуденном свете. Подняв взгляд к голубому небу, они ощутили в груди леденящий холод. Определённо, это было не то небо, что прежде. Оно стало истинно чёрным, словно цвет, запечатлевшийся на сверхчувствительной фотоплёнке. И оно показалось им необычайно прозрачным, будто с него счистили серовато-белую кожицу, и обнажившаяся чисто синяя плоть готова была вот-вот пролиться кровью. Весь город был озарён ярким светом, и при виде солнца дети в страхе заплакали. Ибо это было... Не то солнце, к которому привыкло человечество. Свет, разорвавший ночное небо, был слишком ярким, чтобы смотреть на него прямо. Однако сквозь щели между пальцами дети различили очертания необычного солнца, которое не было круглым. Это была лишённая формы точка, подобная всем остальным видимым звёздам. Мощный белый свет, исходивший откуда-то из Вселенной, но она не казалась маленькой. При необычайно высокой яркости в минус пятьдесят одну двадцать три сотых, практически на целый порядок превосходящей яркость Солнца, свет новой звезды рассеивался в атмосфере, превращая ее в огромного ослепительно ядовитого паука, висящего на западном горизонте. Мёртвая звезда появилась совершенно внезапно и достигла максимальной яркости за считанные секунды. Первым ее увидела восточная полушария Земли, и практически сразу же началась всеобщая паника. Люди начисто лишились способности нормально рассуждать и действовать, весь мир оказался парализован. Наиболее величественным зрелище было для наблюдателей в Атлантике и на западном побережье Европы и Африки. Ниже приводится свидетельство одного очевидца, находившегося на просторах Атлантического океана. На рассвете мы обнаружили странную аномалию. После того, как Солнце поднялось над океаном, над восточным горизонтом продолжал разливаться свет. Белый свет, исходивший из какого-то неведомого источника ниже поверхности воды. Словно на востоке, в толще океана была спрятана огромная лампа. Свет усиливался. Это необъяснимое явление встревожило всех, кто находился на борту. В радиоэфире не осталось ничего, кроме треска статического электричества. Второй рассвет становился все ярче и ярче, и облака на востоке загорались ослепительным светом, подобно спиралям ламп накаливания. Наши страхи нарастали вместе с сиянием. Все понимали, что в какой-то момент источник света поднимется над горизонтом, однако никто не представлял себе, что мы увидим. Наконец, через три часа после рассвета, мы увидели второй сюрприз. Впоследствии наш капитан дал следующее красочное описание нового Солнца. «Это что-то вроде гигантской космической сварки. Из двух солнц на небе... Наиболее пугающим было наше старое, привычное. Оно было настолько более тусклым, что по сравнению с новым казалось чёрным. Не все смогли выдержать этот кошмар. Обезумевшие люди метались по палубе и прыгали за борт. Цитируется по Альберт Дже Харрис, очевидец появления мёртвой звезды. Лондон, шестой год, Э.С. Не успели дети на школьном дворе прийти в себя, как засверкали молнии, родившиеся в атмосфере ионизированной излучением мёртвой звезды. Под оглушительные раскаты грома длинные багровые дуги расчертили небо частой сеткой. «Всем вернуться в класс! Быстрее!» — воскликнула Джан Чень, и дети бросились к зданию школы, зажимая уши от страшного грохота, который разорвал небо, угрожая расколоть пополам весь мир. Забежав внутрь, дрожащие дети сгрудились вокруг своей учительницы. Свет мёртвой звезды проникал в окна с одного фасада, отбрасывая на пол чёткие прямоугольники. Непрерывно сверкающие за окнами противоположного фасада молнии озаряли класс багровыми отблесками. Воздух наполнился статическим электричеством. Металлические предметы на одежде школьников искрились, волосы стояли дыбом а на всей коже ощущался зуд, словно из одежды выросли крохотные иголки. Ниже приводится расшифровка переговоров между российской орбитальной станцией «Мир», космодромом «Байконур» в Казахстане и американским космическим многоразовым кораблем «Зевс». Последний экипаж «Мира» перед сходом станции с орбиты. Командир Д. А. Ворцев, инженер Б. Г. Тинович. Техник Ю.Н. Быковский. Биолог ф Левсон. Врач экспедиции Никита Касьяненко. Экипаж. Джо Ламюр, специалист по физике твёрдых тел. Александр Андреев, астрофизик. Связь в электромагнитном диапазоне. 10 часов 20 минут 10 секунд. Мир. «Дон вызывает Байконур». Дон вызывает Байконур. База, ответьте. База, ответьте. Ответа нет. Треск статического электричества. 10 21 30. База говорит космодром Байконур. Байконур вызывает Дон. Пожалуйста, ответьте. Ответа нет. Треск статического электричества. Связь в инфракрасном диапазоне. 10 23 20. Мир. «База — это мир. Воздействие на главную систему слишком сильное, поэтому мы задействуем запасный канал связи. Пожалуйста, ответьте». «10-23-25. База». «Мы вас слышим, однако сигнал неустойчивый». «10-23-28. Мир». «Проблемы с ориентацией приемно-передающих устройств». Электрические схемы ориентации вышли из строя вследствие радиации, поэтому мы перешли к ручной визуальной ориентации. 10-23-37, база. Зафиксируйте приемно-передающее устройство в одном положении. Мы берем управление на себя. 10-23-42, мир. Сделано. 10-23-43, база. Сигнал нормальный. 10-23-46. «Мир. База, вы можете нам объяснить, что произошло? Как назвать то, что появилось совершенно внезапно?» «10-23-46. База. Нам известно не больше, чем вам. Если хотите, называйте это звездой x Пожалуйста, перешлите нам все полученные данные». «10-24-01. Мир. Мы будем передавать данные наблюдений, начиная с 10-00» показания интегрированного датчика излучения, приборов анализа ультрафиолетовых и гамма-лучей, измерителей мощности гравитационного и магнитного полей, счетчика Гейгера, датчика солнечного ветра и детектора нейтрино, а также 136 изображений в видимом и инфракрасном спектрах. Будьте готовы принимать. 10.24.30. Мир. Передача данных. 10.25.00. Мир. Наш орбитальный телескоп отслеживал звезду x с момента ее первого появления. Принимая в расчет уровень его чувствительности, мы не можем оценить ее угловой диаметр. Также нам не удалось обнаружить четкий параллакс. Доктор Андреев полагает, что эти два момента, а также величина зафиксированной энергии, означают, что звезда x находится за пределами Солнечной системы. Разумеется, это всего лишь гипотеза. Данных недостаточно, и многое еще предстоит сделать наземным обсерваториям. 10.25.30. База. Что вы видели на Земле? 10.25.36. Мир. Согласно нашим наблюдениям за изменениями характера облачности в районе экватора, мощный ураган движется в экваториальной области на север, с предположительной скоростью 60 метров в секунду. Это может быть следствием неравномерности и резкого поступления тепла на Землю от звезды Х. Да, и еще. Интенсивное ультрафиолетовое излучение и большое количество голубых вспышек, возможно, молний, в полярных областях. Эта зона расширяется к умеренным широтам. 10-26-50. База. Доложите ваше состояние. 10-27-05. Мир. Ничего хорошего. Бортовой компьютер управления полетом полностью выведен из строя излучением высокой мощности, как и запасные системы. Свинцовая защитная оболочка уничтожена. Панели солнечных батарей из монокристаллического углерода полностью сгорели, химические аккумуляторы серьезно повреждены. В настоящий момент мы полностью зависим от установленных в отсеке изотопных аккумуляторов, которым катастрофически не хватает мощности. Поэтому нам пришлось отключить системы жизнеобеспечения в главном отсеке. В жилом отсеке система жизнеобеспечения работает с перебоями. Вероятно, в самое ближайшее время нам придется надеть скафандры. 10-28-20. База. Центр управления считает, что в нынешней ситуации оставаться на орбите нежелательно. При этом мягкая посадка невозможна вследствие повреждения систем станции. Американский многоразовый космический корабль «Зевс» находится на низкой орбите 3340. Он оставался в тени Земли, получил лишь незначительные повреждения и сохранил способность возвращения. Мы уже связались с американцами, и они решили в соответствии с положениями договора об открытом космосе насчет спасения терпящих бедствий астронавтов прийти на помощь и забрать вас на борт. Сейчас вы получите данные об уменьшении скорости и снижении орбиты. 10.30.33. Мир. База с вами хочет говорить врач экспедиции. 10.30.40. Мир. Говорит врач экспедиции. Я считаю, в этом нет смысла. Отмените операцию спасения. 10.30.46. База. Пожалуйста, объясните. 10.30.48. Мир. Все космонавты на борту станции получили сверхсмертельную дозу облучения в 5100 рад. Нам осталось жить считанные часы, и даже если мы возвратимся на Землю, исход будет таким же. 10.31.22. База. Молчание. 10.31.57. Мир. Говорит командир. Пожалуйста, разрешите нам остаться на мире. Наша станция является передовым форпостом человечества в деле наблюдения звезды Х. В свои последние часы мы продолжим выполнять свои обязанности. Мы станем первыми космонавтами, погибшими в космосе. Если в будущем представится такая возможность, пожалуйста, верните наши останки на родину. Цитируется По. Владимир Конев. История российской космической программы в обыкновенной эпохе. Том 5. Москва. 17 год. Э.С. Мёртвая звезда озаряла космическое пространство на протяжении 1 часа 25 минут, после чего резко исчезла. лишь тогда радиотелескопы смогли обнаружить ее останки быстро вращающуюся нейтронную звезду излучающую строго периодические электромагнитные импульсы прижавшись лицами к оконному стеклу дети смотрели на закат который таковым не был в тот вечер на город опустилась иистине черная ночь сияние мертвой звезды потускнело до сумерек занимавших половину небосвода после чего быстро сжалась до маленького кружка нимба, сменившего цвет на белый. Теперь на потемневшем небе стали видны россыпи звёзд. Гало вокруг мёртвой звезды продолжало сжиматься до тех пор, пока, наконец, не исчезло совсем, оставив там, где ещё совсем недавно был источник ослепительного света, лишь точку. Когда ночное небо вернулось в нормальное состояние, Эта звезда ещё какое-то время оставалась самой яркой, однако продолжала тускнеть, сначала превратившись просто в ещё одну из бесчисленных звёзд галактики, а через пять минут мёртвая звезда окончательно сгинула в просторах космоса. Когда молнии прекратились, дети выбежали из здания школы и оказались в фосфорисирующем мире. Всё под ночным небом. Деревья, строения, земля под ногами, сияла голубовато-зелёным светом, словно планета, и всё на ней превратилось в прозрачный малахит, а скрытый глубоко в её недрах источник, подобный зелёной луне, испускал вокруг себя чарующее свечение. Подсвеченные зелёным облака висели в воздухе, а стаи вспорхнувших птиц метались из стороны в сторону, подобно сияющим феям. Больше всего детей напугало то, что и они тоже фосфорисцировали, словно изображение на негативе или призраке. «Как я уже говорил?» — заметил очкарик. «Случить может всё, что угодно». В классе снова вспыхнул свет, зажглись огни по всему городу, и только тут дети сообразили, что на какое-то время отключалось электричество. По мере того, как зажигались всё новые огни, свечение бледнело и вначале детям показалось, что мир вернулся в нормальное состояние. Однако вскоре они с ужасом обнаружили, что ничего еще не закончилось. На северо-востоке появился красный свет, и вскоре перистые облака в той части неба засияли багрянцем, словно возвещая о приближающемся рассвете. «Сейчас сойдет настоящее солнце!» «Трак! Времени еще одиннадцать ночи!» Красные облака пересекли половину небосвода, и только тогда дети поняли, что они светятся сами собой. Когда облака оказались у них над головой, дети разглядели, что они состоят из огромных лент света, подобных плавно колышущимся красным занавескам, висящим в небе. «Северное сияние!» — воскликнул кто-то. Вскоре сияние разлилось по всему небу, и на протяжении последующей недели на ночном небе над миром танцевали ленты красного света. Когда, наконец, неделю спустя сияние окончательно исчезло, и на небо вернулись мерцающие звезды, осталось одно, последнее величественное действие симфонии сверхновой. Светящаяся туманность появилась в том самом месте, где всего несколько дней назад была мертвая звезда. Облако пыли, оставшееся после взрыва, возбудилось импульсом высокой энергии, испущенным останками мёртвой звезды, и выдало синхронное излучение в видимом спектре. Туманность разрасталась, достигнув размера двух полных лун. Это светящееся тело, имеющее форму розетки, которому впоследствии дали название «туманность розы», излучало странный, резкий голубой свет, озарявший Землю лунным серебром. Он освещал мельчайшие детали на ее поверхности с яркостью полнолуния, затопляя сияние больших городов внизу. Туманности розы предстояло светить человечеству до того дня, пока власть наследников динозавров на Земле не закончится или не возродится.